Часть третья. Глава двадцать седьмая. Третья ночь. Змеиная мать. Социальное поведение змей. Именно этот термин пришел мне в голову, а еще я вспомнил, как толстяк сравнивал змей с муравьями, даже вроде сказал, что у них может быть змеиная королева, которую они кормят. Тогда я решил, что это невозможно». Слаженные действия змей, на мой взгляд, всего лишь проявление групповых инстинктов, как у стервятников, которые скопом кидаются на еду, но это скопление нельзя назвать полноценной стаей. Поэтому обнаруженная глиптика стала для меня открытием. На камне изображена точная модель социального поведения животных. Эти маленькие красные фазаньи шеи выполняют роль, схожую с функциями муравьев-рабочих, которых в социальной структуре муравейника больше всего. Так и фазаньих шеи здесь очень много. Чешуйчатые питоны, надо полагать, самцы. Их гораздо меньше, они больше по размеру. А это самая большая змея королева-мать, как и говорил толстяк, единственная самка в социальной структуре змеиного сообщества. Судя по изображению, королева-мать настолько велика, что самец-питон самостоятельно спариваться с ней не может, и тут на помощь приходят фазаньи шеи. Думаю, они же помогают королеве-матери питаться». Вряд ли при таком размере она способна охотиться самостоятельно. Но неужели где-то в дебрях этого жуткого леса обитает тварь такого размера? Я слышал много легенд и сказок о змеях. В реальности самая крупная змея обитает где-то в лесах Бразилии. Говорят, что встречаются анаконды длиной 50 метров, но даже из легенд понятно, что змеи и люди сильно отличаются. Например, Продолжительность жизни змей нельзя точно определить, она зависит от величины пресмыкающегося. Змея умирает естественной смертью, когда достигает такого размера, что уже не может охотиться. Но если пищи достаточно, змея может расти очень долго. Однако, даже если верить слухам, дольше ста лет ни одна змея не живет. «Глиптика, которую я сейчас рассматриваю, была создана три-четыре тысячи лет назад. Если тут и была королева-мать змеиного сообщества, то она давно должна была умереть. Кроме того, при таком огромном теле она должна была постоянно находиться в воде, а местное болото кажется слишком мелким для нее». Я был обескуражен. Встреть я такую глиптику в каком-нибудь музее, то предположил бы мифологическую гиперболизацию. Но мы встречали уже фазаниях шей, которых изобразили здесь и древние, и на своем опыте убедились, что их поведение весьма необычно и полностью соответствует сюжетам на камне. Скорее всего, и остальные детали соответствуют действительности». Тогда это может быть большим открытием в области биологии, истории, археологии и даже социологии. В любом случае, эту информацию не стоит игнорировать. Как сформировались такие странные социальные отношения среди змей? Почему они так отличаются от обычных присмыкающихся? Я чувствовал, что для этого должна быть какая-то веская причина, возможно, тесно связанная с историей царства Сиванму. Рядом я увидел еще одну серию сюжетов, изображающих религиозный ритуал. Множество людей преклонили колени перед ядовитой змеей, стоящей на хвосте. Судя по архитектуре изображенного храма, это именно то место, где мы находимся сейчас — В то время он еще не был затоплен и имел пять уровней. Сейчас три нижних этажа заполнены болотной водой и землей, на поверхности остались только два. На рисунке перед коленно преклоненной толпой на алтаре стояла змея. Вероятно, это часть ритуала жертвоприношения, но кроме неестественного положения змеи ничего странного в этом сюжете нет. Алтарь на рисунке находится напротив главного входа в храм. Видимо, те валуны, что мы увидели, когда пришли в лагерь, были остатками разрушенного алтаря. Я отошел назад, пытаясь охватить взглядом всю глиптику. Описание назначения квадратных башен. В центре сцена спаривания змей, которые окружают изображения жертвоприношений и ритуалов. Подробное описание использования змей в ходе обороны города. Как верно заметил Молчун, эта глиптика полностью посвящена местным присмыкающимся». Я хотел найти еще больше информации, но остальные рисунки расшифровать не смог, их было немного, и они, кажется, не несли важной информации, а на других стенах глиптики не было. В реальный мир меня вернул голос толстяка, доносящийся снизу. «Чем вы двое там занимаетесь? Я уже несколько раз звал вас. Есть хотите?» Мы оба все еще были захвачены находкой, но ничего нового не нашли. Зато наши желудки не желали больше питаться знаниями. Голод по знанию окружающего мира совсем не способствует, и нам пришлось прерваться. Поддерживая молчуна, я спустился и, приблизившись к походной печи, почуял давно забытый запах мяса. Толстяк использовал таз для умывания, как горшок, который подвесил над огнем и там запек мясо из консервов. Помешивая свое варево, он спросил, что мы там делали, и посетовал, что я совсем обнаглел и отношусь к нему, как к простому повару, поэтому теперь он отказывается нам помогать. Но когда услышал о нашей находке, он сначала удивился, а потом гордо заявил. «Великие умы всегда могут принимать правильные решения. Вы должны усвоить этот урок, и в будущем слушаться меня, чтобы не было проблем. Но если змеиная королева-мать мертва, то зачем фазаньи шеи до сих пор собирают трупы? Они едят мертвечину? «Может, они кормят питонов-самцов?» — предположил я. Помните, когда мы ночью нашли на дереве тело анин, вокруг было много фазаньих шей, которые, возможно, защищали питонов, ведь их фазаньи шеи, может быть, тоже должны были оберегать как привилегированный класс, если допускать их высокую социальную организацию и иерархию». Крупные питоны вполне могли прожить очень долго, но королева-мать при таких размерах нет, здесь слишком мало еды для нее, кроме того, если бы она до сих пор была жива, то не могла бы лежать без движения, и мы должны были увидеть какие-то следы ее присутствия. В общем, я считаю, что эта змеиная королева-мать давно мертва». Подумав над моими словами, Толстяк кивнул, и я почувствовал большое облегчение. Теперь понятно, что это не мистика какая-то, а вполне себе естественное поведение, которое можно объяснить научно. Толстяк вздохнул. «Наши выводы радуют, но у меня есть еще сомнения по поводу того, как нам прожить сегодняшнюю ночь. Давай все-таки поедим, воевать на сытый желудок сподручнее». Я был так голоден, что больше не мог говорить. Спросил только, что он приготовил. Почти все консервы сварил. Осталось совсем немного. Потушил мясо, порезал сардины, сборная солянка. Боюсь, на вкус так себе. Ладно, давай, больше не будем говорить о змеях, чтобы аппетит не отбить». Зацени кулинарное мастерство толстяка. Первый кус бесплатно, за второй следующий гони бабло, поэтому постарайся все за один кусь сожрать. — Да какое кулинарное мастерство нужно, чтобы это приготовить? Разве не просто разогреть? — возмутился я. Он прищелкнул языком и возразил. — Да ты еще хуже своего третьего дяди. Настоящий торгаш. Быть тебе таким до конца жизни. Сколько бы мы ни припирались, а мой желудок твердил одно — он хотел есть. Я немедленно зачерпнул варево толстяка пустой банкой, набил полный рот, обжегся так, что слезы брызнули. Но это было восхитительно. Немного напоминало рисовые лепешки по вкусу, но, по крайней мере, это было похоже на нормальную еду. Как только наевшись, я сытно рыгнул, толстяк обиженно буркнул. «Вкусно? Больше не говори ерунды! Втроем мы дочисто вылизали таз, считавшийся горшком. От горячей еды я вспотел, но почувствовал себя бодрее, и мои колени уже не болели так сильно. Ну и как? Хорошо? Учитесь, ребятки!» Люди живут до 70 лет, все это время едят, пьют, играют в азартные игры. Еда — одно из главных удовольствий в этой жизни. Я, толстяк, живу на острие ножа, потому знаю толк в наслаждениях. Вы должны есть так, словно это последняя трапеза, только тогда вы познаете истинное наслаждение гурмана». — Фу на тебя! — возмутился я. — Какого хрена мы должны только есть, пить и играть в азартные игры? Ты можешь быть последним раздолбаем, но не втягивай нас в это. Его шутка показалась мне не совсем удачной на данный момент, потому что это действительно могла быть наша последняя трапеза. — Ой, расскажи мне еще про пережитки феодального общества! — скривился Толстяк. Нам здорово досталось, вчера мы почти ослепли из-за тумана. Подкрепиться немного — это не баловство и развлечение, а необходимость. Сытый быстрее справиться с усталостью и последствиями отравления. Вспомнив о тумане, я задумался. Кстати, туман был и в лесу, но там мы не слепли. Почему именно в болоте такое произошло? Думаю, дело в воде ответил толстяк. «Туман — это оседающие испарение воды в определенной местности. В лесу вода чистая, почти проточная, а в болоте стоячая, возможно, гниющая. Соответственно, болотный туман мог содержать вредные вещества, что находятся в болотной воде, но более конкретно ничего сказать по этому поводу не могу». Я кивнул и, вспомнив о той тени, что видел в палатке, когда зрение еще только начало восстанавливаться, спросил об этом. Но толстяк только головой покачал. «Мы были не в той ситуации, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Если что, и было, как я мог заметить? А с чего ты взял, что это глюки?» «В каком-то ток-шоу слышал. И ты поверил?» Он с осуждением покачал головой, а я вдруг заметил, как молчун хмурится, глядя на меня. Мне казалось, что он не слушал наш разговор и до сих пор думал о глиптике, поэтому я посоветовал. Не заморачивайся, всему свое время, потом мы внимательнее рассмотрим рисунки и, возможно, найдем что-то важное, можешь не сомневаться. Я не закончил говорить, как он перебил меня». «Ты видел кого-то, кто рылся в рюкзаке?» Я удивленно кивнул. «Перед глазами тогда все расплывалось. Я видел так плохо, что это было скорее похоже на галлюцинацию, но определенно этот силуэт не был похож на вас двоих». Внезапно Молчун вскочил, заявив «Это Вэнзинь». Примечание переводчика. «Встречаются на конды длиной пятьдесят метров». На самом деле максимальная длина наконды не 50, а всего лишь 12 метров. Кроме того, серпентологи считают, что продолжительность жизни змей действительно зависит от размера. Чем больше змея, тем дольше она живет. Хотя, с другой стороны, исследователи утверждают, что место обитания одной змеи сильно ограничено, примерно 100 метров. Если на этом участке уменьшается количество пищи, змея долго не проживет, особенно большая. Что касается столетних змей, это легенда, бытующая среди индейцев амазонки, считающих, что некоторые анаконды живут сто лет и становятся самыми могущественными среди сородичей. Кстати, мифологический сюжет про долгоживущих животных, которые из-за этого обретают какие-то волшебные и магические способности, распространен у многих народов. Самый популярный — это девятихвостые лисы в Азии и некоматы в Японии. Но на самом деле этот факт никем не был подтвержден. Ученые считают максимальной продолжительностью жизни крупных змей всего 50 лет. Мифологическая гиперболизация — метод выразительности в искусстве, преувеличение с какой-либо целью, например, изображение царей в несколько раз больше обычных людей, чтобы показать их власть и социальный статус. Я считаю, что змеиная королева-мать давно мертва. В рассуждениях у толстяка есть одно несоответствие — Если змеиная королева-мать мертва, то как размножаются фазаньи шеи? Даже если они такие долгоживущие, что три тысячи лет прожили, все равно популяция может уменьшаться, враги какие-нибудь, болезни, травмы и прочее. Кроме того, почему они не предположили, что среди потомства королевы-матери не может быть другой самки, будущая королева, которая сменит предыдущую после ее смерти?» И, наконец, глубина болота не важна. Для крупного животного, по законам физики, достаточно быть просто погруженным в воду, чтобы чувствовать себя комфортно. А для этого достаточно водоема, вода в котором целиком укроет любимый Наньпаем Саньшудзе Фан. Часть третья. Глава двадцать восьмая. Третья ночь. Охота. «Почему?» Я даже не знал, как задать вопрос. Не ответив мне, он задумался на мгновение, затем внезапно сказал «за мной» и тут же выбежал наружу. Я посмотрел на небо. Солнце уже садилось. Что-то мне подсказывало, что действия молчуна не приведут ни к чему хорошему, но все равно последовал за ним». Он зашел в ближайшую палатку и вышел оттуда с полиэтиленовым пакетом в руках. С камня, заменявшего стол, забрал чашку, в которой стояли зубные щетки, подобрал по дороге шахтерский фонарь и бросился в лес. Спотыкаясь, я следовал за ним. Молчун бежал очень быстро и в мгновение ока добрался до болота на границе джунглей, прыгнул в воду, набрал полный пакет грязи, зачерпывая ее чашкой со дна, а затем вылил на себя. Я застыл в удивлении, он обернулся и помахал мне рукой, подзывая. Кивнув, я спрыгнул к нему и еще не успел восстановить равновесие, как мне в лицо полетел комок грязи из чашки. За несколько секунд мы оба так измазались, что выглядели теперь точно так же, как и Вензинь, когда мы ее впервые увидели. Я подумал, что он решил подготовиться к ночи, но ходить грязным очень неприятно. Я чувствовал себя некомфортно, поэтому спросил, зачем это все? И он ответил, «Будем ловить вэндзинь». «Ловить вэндзинь? Да? Она ищет еду. Похоже, собственные запасы у нее закончились, поэтому сегодня вечером она обязательно вернется в лагерь, а я собираюсь устроить засаду». «Ночью? Засада?» Я с сомнением покачал головой. «Но это же опасно. Если случится, что мы все погибнем, Молчун странно посмотрел на меня и вдруг спросил, — Помнишь, для чего ты здесь? Меня словно ледяной водой окатило от его взгляда, настолько он был холоден. Молчун вылез из болота и ушел, не оглядываясь. Я так и остался сидеть в грязной воде, чувствуя себя оскорбленным до глубины души. «Почему он так смотрит на меня? То делает вид, что я пустое место, то скрывает что-то все время, а потом вдруг интересуется, зачем я здесь, словно я тут родине долг отдавать должен. Какого хрена?» Но злость быстро прошла, и я почувствовал себя неловко, ведь отлично знаю, что он имел в виду. Боюсь, сейчас уже поздно думать только о безопасности. Выругавшись, я встал. Вернувшись, я переговорил с Толстяком. Он тоже засомневался. Вчерашняя ночь была просто ужасной, и план Молчуна действительно слишком рискованный. Но, подумав, Толстяк согласился с ним. Наши планы снова резко поменялись. До этого мы собирались приложить все силы, чтобы выжить этой ночью, и вот теперь сознательно ищем проблемы на свою голову. Но отказаться толстяк не мог. Вензинь не дура, чтобы болтаться рядом с нами, когда нет тумана и мы не спим. Даже если мы будем не в самом лагере, она не рискнет соваться туда днем. И если предположение молчана о том, что она голодна, правда, то сейчас идеальный момент ее поймать». Обдумав план Молчуна, толстяк решил сварить остатки консервов, чтобы все выглядело так, словно мы только что поужинали. Варил он с открытой крышкой, чтобы аромат распространялся как можно дальше. Молчун еще раз сходил на болото и, вернувшись, вымазал грязью паньзы, а затем и толстяка. Закончив с грязевыми процедурами, он взял варева толстяка и пошел в лагерь, позвав нас за собой. Я поинтересовался, как быть с панзы, неужели оставим его одного? Но он ответил, «Мы вернемся быстро. Чем больше людей будет в засаде, тем выше шансы поймать ее». Молча проследовав до лагеря, мы водрузили таз с консервами над кострищем. Было еще рано». Втроем мы нашли укрытие, где присели на корточки, ожидая, когда наша добыча клюнет на приманку. Мне нестерпимо хотелось засмеяться. Это выглядело абсурдно. Мы ловили ванзинь на похлебку, как какую-то кошку. Так мы долго сидели на корточках и смотрели, как солнце скрывается за деревьями. Темнота вокруг нас сгущалась, мы замерли, словно призраки». Но ничего не происходило. Варева наша уже давно остыла. Толстяк ничего с собой не мог поделать, весь горел от нетерпения. Он хотел что-то спросить, но молчун приложил палец к губам, затем показал на ухо, поясняя, что надо прислушиваться к звукам вокруг. И мы молчали, старательно прислушиваясь. Грязь на мне была липкой и вонючей и доставляла массу неудобств. Там, где не было одежды, она уже высохла и стянула кожу, вызывая сильный зуд. Я пару раз почесался и больше так не делал. Расцарапанная кожа начинала зудеть еще сильнее и местами трескалась. Сжав зубы, я ждал». Уже стемнело, лишь кое-где над кронами деревьев виднелись полосы от лучей заходящего солнца. Я словно погрузился в глубокий транс. Внезапно мне показалось, что я заметил движение. Придя в себя, я напрягся, заметив, что толстяк и молчун осторожно выглядывают из укрытия. Выглянув из-за камня с другой стороны, в тусклом свете заката, я увидел человека, покрытого грязью, осторожно выходящего из джунглей. Судя по походке, это была женщина. Действительно, вэнзинь У меня сердце сжалось, сработало. Прежде чем я успел рассмотреть детали, молчун положил мне руку на плечо и потянул назад. Я обернулся. Молчун жестами показывал, как надо будет действовать каждому из нас, чтобы поймать ее. Я не знал, что он собирается делать, но все равно кивнул и продолжал терпеливо ждать. Засада теперь казалась мне весьма увлекательным занятием. Сердце бешено колотилось, и вдруг я услышал звук снимаемого с костра таза с консервами. Толстяк порвался выйти, но Молчун все еще не двигался, поэтому мы оба тоже ничего не предпринимали. Выждав минут десять, Молчун на мгновение закрыл глаза, затем внезапно сорвался с места, оказавшись за пределами нашего укрытия. Мы услышали возглас удивления, за которым последовал топот. Мы с толстяком тут же поднялись на ноги, выскочили из-за камня, справа и слева, и обогнули лагерь по периметру. Нам удалось ее окружить. Вэнзинь явно была растеряна и металась между нами, а на ее лице, казалось, застыл страх. В свете костра я смог хорошо рассмотреть ее». Хотя она вся была перепачкана грязью, я уверенно могу сказать, что на вид ей было не больше 19 лет, подозревая, что она сейчас выглядела точно так же, как на фотографиях третьего дяди». Это невероятно, потому что противоречит всем законам времени и пространства. Если бы это был фантастический фильм, можно было бы сказать, что она вышла из старых фотографий, но сейчас думать об этом не было времени. Вензинь, очевидно, была напугана и растерянно озиралась, пытаясь найти способ выбраться из окружения. «Не бойся, тетя Чень!» Я всего лишь хотел ее успокоить, но, кажется, сделал еще хуже. Вэнзинь резко обернулась, бросилась ко мне. Я развел руки в стороны, желая обнять ее. Неожиданно она наклонилась вперед, схватила меня за руку, выкрутила ее и толкнула в сторону ближайшей палатки. Я закричал от боли, упал, а она бросилась прочь в сгущающийся туман. Когда я поднялся на ноги, молчу на толстяк, матерясь, гнались за ней. Чувствуя себя абсолютно бесполезным, я побежал следом. Часть третья. Глава двадцать девятая. Третья ночь. Битва в темноте. Вензинь убежала далеко вперед, я ее больше не видел, оставалось лишь ориентироваться на широкую спину толстяка и стараться не отставать. В такой темноте, стоит мне хоть на шаг отстать, я потеряю его из вида. Но в этот раз ни в коем случае нельзя дать ей возможность сбежать, у нас слишком много вопросов к ней накопилось». Она выбралась из лагеря, но еще не добежала до зарослей. На открытом месте Молчун легко догонял ее, вынуждая свернуть к большому валуну поблизости. Мы втроем снова окружили Ванзинь, и она оперлась на камень. Казалось, ей теперь некуда бежать. В тишине было слышно ее прерывистое дыхание. — Сестра, чего ты боишься? — спросил толстяк. Мы хорошие люди, зачем от нас бегать, а то я уже чувствую себя, как японцы, бегавшие за цветочницей. Внезапно Вэнзинь крикнула, но я не расслышал, что именно. Затем она повернулась и вскарабкалась на валун. Ее движения были легкими и быстрыми, очевидно, она занималась боевыми искусствами. Никто из нас, кроме Молчуна, не мог угнаться за ней. Он бросился следом и схватил ее сзади. Вензинь отчаянно сопротивлялась, и они свалились с луна на другую сторону. Мы лишь услышали всплеск, словно они упали в воду. Мы с толстяком бросились на подмогу и обнаружили, что за валуном был один из бассейнов, которые мы видели вокруг лагеря. Точнее, не бассейн, а затопленная нижняя часть храма, где под водой, вероятно, есть коридоры и проходы, ведущие внутрь основной части этого огромного древнего сооружения. Оказавшись под водой, Молчун был вынужден отпустить Вэнзинь, чтобы всплыть и глотнуть воздуха. Мы замерли на краю бассейна, готовые в любой момент схватить вынурнувшую Вэнзинь. Однако пока на поверхности были лишь мы трое. Через какое-то время вода перестала плескаться о камни, но Вэнзинь так и не появилась. Подождав еще немного, я забеспокоился. Вдруг она плавать не умеет и утонула. Получается, мы убили ее. Молчун тут же снова нырнул, чтобы найти ее. На поверхности воды всплывали пузыри. Его не было около 30 секунд. Потом он вынырнул и сказал. — Внизу проходы в храм. Кажется, она поплыла туда. — Ты уверен? — Значит, она жива. Ее нужно немедленно вытащить оттуда, — сказал я. Внутренние коридоры древних храмов часто похожи на лабиринт, в котором легко заблудиться. А в затопленных помещениях могут быть завалы. Даже при полном дайверском снаряжении лезть туда опасно, можно погибнуть. Не все так плохо, кажется, бассейны здесь сообщаются. Говоря это, Молчун вышел из воды и присел позади нас, чтобы отдышаться». Мы немедленно бросились к соседнему бассейну. Он оказался рядом, совсем недалеко от первого. Камни вокруг него были мокрыми, а следы уходили в лес. Очевидно, Вензинь хорошо знала схему переходов нижней части храма. Мы бросились по следам и через несколько метров услышали впереди прерывистое дыхание и звуки быстрых шагов. Прибавив ходу, мы углубились в заросли». И тут у меня в глазах потемнело. С ужасом я вспомнил о ядовитом тумане в лесу и остановился. Сердце ёкнуло. Не стоило бежать вперед, сломя голову. А что, если бы я заблудился? Молчун и толстяк убежали далеко вперед. Мне оставалось только крикнуть им, предупреждая о возможной опасности, и бежать следом. Надеюсь, молчун быстро поймает ее, иначе все может очень плохо кончиться. Хотя толстяк и предположил, что туман в лесу не ядовитый, но кто знал, так ли это? Если мы все вдруг ослепнем в глубине джунглей, нам точно конец. Одна из веток в стране показалась мне похожей на золотисто-коричневого питона самца — Вокруг было так мрачно, что я отвлекся и не заметил ветку впереди, о которую ударился головой и упал. Поднявшись, я увидел, что толстяк и молчун уже пропали в зарослях впереди, лишь издалека доносился шум и треск ломающихся веток, но я не мог определить направление. Я взглянул на небо. Там уже появились звезды, и ярко светила вечерняя Венера». Мне пришлось присесть на корточки, чтобы отдышаться, прежде чем продолжить погоню. Казалось, что мои легкие сейчас разорвутся. Оглядевшись, я понял, что не знаю, где нахожусь, и мне стало тревожно. Приблизительно прикинув направление, я прошел несколько метров, но дальше идти не решился и начал кричать, чтобы они тоже далеко не убегали. Это может быть слишком опасно. Я крикнул несколько раз, но в ответ услышал лишь звук, словно кто-то бежит в мою сторону, и немедленно направился туда. С трудом перебравшись через переплетение лиан, я осознал, что снова потерял направление, и звуков в лесу больше не было слышно. Да это просто какая-то игра в кошки-мышки с беготней по кругу. Пытаясь вспомнить, в какой стране в последний раз были слышны звуки погони, я вдруг услышал, как кто-то зовет меня. «Молодой третий господин!» Голос был странный, похож на женский, словно кто-то говорил, зажав нос. Это звучало пугающе. Опешив от неожиданности, я сразу повернулся в сторону, откуда прозвучал зов, и направил туда свет шахтерского фонаря. «Вэндзинь?» Позади меня был настолько густой туман, что ничего не видать. Но голос я точно слышал. Понимая, что это не было галлюцинацией, я сразу же крикнул. «Кто ты?» Из густого тумана, но уже с другой стороны и с другой интонации. Кто-то снова позвал меня. «Молодой третий господин?» Я немедленно изменил направление света и даже подошел поближе, но все равно ничего не увидел. Это было странно. Вроде зовущий меня находится недалеко, он определенно должен быть в пределах досягаемости луча света, но почему я никого не вижу? Человек прячется от меня? «Кто ты?» — снова спросил я. На этот раз ответа не было. Что-то с этим голосом не так. Я посвятил себе под ноги, желая найти что-нибудь для самообороны, но вокруг стало так темно, что я не решился долго искать. — Ты от третьего дяди? — снова спросил я. — Молодой третий господин? — голос снова сместился влево. Я сразу же направил туда свет, ничего, даже тени не мелькнуло. Да — Но почему же он прячется? — Я начал беспокоиться, потом подумал, что если он говорит, значит, должен быть человеком, и он знает, как меня зовут знакомые. Молодой третий господин, так ко мне обращаются только люди третьего дяди, которые знают меня, и он постоянно крутится рядом. Может, он не может меня ясно рассмотреть, сомневается, я ли это, поэтому и не хочет сразу появляться передо мной. Подумав так, я уточнил. «Я — молодой третий господин, а ты кто?» Ответа не было. Может, он мне не поверил? Я поднял фонарь повыше и пошел в ту сторону, откуда в последний раз звучал голос, говоря на ходу, «Выходи, ты человек или демон?» Через пять или шесть метров я наткнулся на большое дерево, но так никого и не увидел. Это озадачивало. Я остановился в недоумении и снова услышал прямо из-за дерева. «Молодой третий господин!» «Не может же этот человек быть глухим!» Подумал я и снова крикнул. «Я здесь!» Внезапно кусты за деревом зашевелились. Я крикнул. «У меня нет времени в прятки с тобой играть!» И бросился туда, вытянув вперед руку с фонарем. Подвоха я не ожидал. «А зря!» Как только я обогнул ствол под моими ногами, оказалась пустота, и я упал. Примечание переводчика. Японцы, бегавшие за цветочницей. Толстяк намекает на один из двух известных фильмов, а может, на оба. Есть китайская кинокартина 1951 года «Цветочница» где речь идет не буквально о цветочнице, а о проститутке, которая, согласившись продавать свое тело японским оккупантам, спасла двух китайских медсестер, перевозивших раненых. Но, возможно, Толстяк имеет в виду другой фильм — «Северокорейскую цветочницу» 1972 года. Там героиня продает цветы в прямом смысле. Часть третья. Глава тридцатая. Третья ночь. Болото. Это падение застигло меня врасплох. Не ожидал, что такие обрывы встречаются в джунглях. К тому же во время падения я никак не мог сгруппироваться и катился на спине, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, но руки соскальзывали. Подо мной был лишь камень, покрытый влажным мхом. В какой-то момент я обо что-то ударился коленом, от боли свернулся калачиком и в таком положении падал дальше. К счастью, высота была небольшой, внизу оказалась вода, смешанная с илом, и смертельных травм я не получил, но меня сразу уточило вниз по течению быстрым потоком, несколько раз меня накрыло с головой, и я нахлебался воды». Когда, стиснув зубы, я, наконец, нашел опору для ног, то обнаружил, что шахтерский фонарь остался висеть на скале, и мне до него не добраться. Какое-то время я пытался определить, не сломал ли чего, одновременно осматриваясь. В темноте мало что можно было разглядеть, но я точно стоял по колено в болотной воде. А судя по священному фонарем участку, скала, с которой я падал, была частью разрушенного храма. Мне стало интересно, как сразу за деревом образовался такой обрыв, и где находился тот, кто меня звал. Там же не за что уцепиться. Может, он распластался на стволе, словно геккон? Я крикнул, но ответа не было. Должно быть, меня специально заманили туда, чтобы я сорвался. А вдруг вспомнилось, что я слышал этот звук днем, и это встревожило. Неужели все-таки галлюцинация? Может быть, этот проклятый лес свел меня с ума? Шлепая руками по воде, я подплыл к краю обрыва и попытался уцепиться за сильно выступающий камень, чтобы меня не сносило течением. Сверху, от отвесной каменной стены, слабо отражался свет потерянного фонаря. Мне очень хотелось забраться наверх, но скользкий мох не позволял, ладони постоянно соскальзывали, как я ни старался. Не в силах больше ничего придумать, я видел единственный вариант — идти вдоль скалы вниз по течению». Но там темно, а поток очень быстрый, вероятно, где-то поблизости, либо провал, куда стекает вода, либо водопад. Если не удержу равновесие или споткнусь, меня просто снесет водой и либо в воронку затянет, либо сбросит с водопада, и придется меня с камней отскребать. Ситуация была безвыходная. Можно еще было ждать до рассвета, либо сейчас звать на помощь. Сидеть в воде всю ночь я был не согласен, потому стал во все горло кричать. Молчун и толстяк не могли далеко убежать, вокруг очень тихо, они должны меня услышать. Но боги считали иначе, не учитывая мои желания. Я кричал очень долго, пока не охрип, но мне даже эхо не отвечало. Тишина вокруг была пугающей, а в темноте наверху не было ни малейшего движения». Надо было придумать что-то другое. Я чуть не плакал от бессилия, думаю, что в этот раз нашел слишком большие проблемы на свою задницу. Глубоко вздохнув, я постарался собраться с мыслями и посмотрел на часы, чтобы прикинуть, когда рассеется туман. После этого видимость улучшится. Может быть, тогда я смогу забраться наверх. Или хотя бы найду что-то в воде, чем можно будет сбить фонарь, висящий наверху. Согласно предыдущему опыту, оставалось всего несколько часов, можно и потерпеть. Я поудобнее уцепился за выступающий камень, огляделся. «И что мне делать эти несколько часов?» Мои ноги тонули в иле, стоять было неудобно, да еще вспомнились истории, которые рассказывал Паньзы, и теперь мне казалось, что кто-то ползает по моим ногам в воде и пытается укусить. Ощупав ноги, я понял, что мне только кажется. Осознав, что это только мои фантазии, я почувствовал себя полным дураком, но все равно предпринял несколько попыток закрепиться на камне, так, чтобы вытащить ноги из воды, но, как ни крутился, забраться повыше не смог. Еще я надеялся нащупать ногами ветку или камень и сбить шахтерский фонарь. Осторожно переступая, я действительно наткнулся ногой на что-то под водой, но это была не ветка. Открытая кожа над ботинком словно ощутила прикосновение человеческих волос. Я сразу вспотел. Любые волосы вызывают у меня сильное отвращение. Помню, как несколько недель после поездки на США меня наизнанку выворачивало, даже когда приходилось расчесывать собственные волосы. Я немедленно отдернул ногу. Снова нащупать что-то на дне я бы сам не решился, но поток заставил меня покачнуться, и я невольно дотронулся до того, что там лежало». Оно было мягким и большим, частично погруженным в грязь. Чтобы не шарить в темноте, я включил свет на часах и погрузил их в воду. Вообще-то этот синий свет не предназначен для освещения. Его силы хватает лишь для того, чтобы посвятить циферблат. Поэтому мне пришлось опустить часы как можно ниже. Я застыл в ужасе. В призрачном слабом синем свете я разглядел человека, наполовину покрытого донным илом. Это его волосы шевелил поток, и они были похожи на тонкие водоросли. Мои руки задрожали. Это был труп, свежий труп, почти полностью покрытый грязью. Но мне удалось рассмотреть камуфляж, похожий на тот, что носил толстяк. Затем мне показалось, что сбоку еще что-то шевелится. Повернув часы в том направлении, я увидел, что в грязи у этого склона лежали мертвые люди, почти все покрытые донным илом, брошенные как попало, словно это братская могила после кровавой битвы, и все трупы были свежими». Приподняв тело, обнаруженное первым, я заметил, что он был не только мертвым, но и очень тяжелым, словно наполнен свинцом, и теперь я был уверен, что его одежда была такая же, как у толстяка и панзы. Задрожав, я внезапно понял — это команда третьего дяди. Часть третья, глава тридцать первая, третья ночь спрятанные трупы. Взглянув на тела повнимательнее, я заметил, что все они покрыты волдырями, и кожа слишком темная, но практически нет признаков разложения. Очевидно, смерть наступила совсем недавно. Кроме того, обычно кожа трупов, попадающих в воду, быстро становится белой, у этих же она была темного синеватого оттенка, что довольно странно. «Здесь так много мертвецов, которые погибли недавно. Очевидно, что это люди третьего дяди. Вспомнив об опустевшем лагере, я содрогнулся. Должно быть, эти люди попали в болото после укуса их шей. Это те, кто погиб до того, как третий дядя написал сообщение. Тогда он должен был выжить, или все-таки его тело тоже находится здесь?» Вспомнив, что сюда меня заманил призрачный голос, звавший по имени, я подумал, может быть, это был не человек, а душа кого-то, кто лежит здесь. Он хотел направить меня, чтобы я нашел эту общую могилу под водой. Мыслям в моей голове стало тесно, но в этот момент синяя подсветка в часах ослабела, и все вокруг погрузилось во тьму». Постучав по ним, я полез шарить по карманам вытащенного трупа. В кармане нашелся бумажник, тяжелый, заполненный пузырями воздуха. Им я и решил сбить висящий на скале фонарь. Бросив его в первый раз, я не попал. Тогда пришлось отвязать фонарик, висевший на поясе мертвеца. Бросил его и тут же понял, что совершил ошибку. Но было уже поздно. Я попал в куст, за ветки которого зацепился фонарь, который сразу сорвался, полетел вниз, мерцая светом, и упал в воду. Я в отчаянии влепил себе пощечину. Фонарь утонул. Держась за выступающий камень одной рукой, я пытался нащупать тонущий фонарь. Его хорошо было видно под водой, но мне не дотянуться, течением его унесло на несколько метров вперед. Я начал озираться, пытаясь определить, куда лучше двигаться, чтобы добраться до него. И тут заметил, что в этом месте утонувший фонарь хорошо освещает все под водой. Эта часть болота была похожа на небольшой водоем с постоянным течением в одну сторону. Под водой виднелись каменные развалины, где была вырезанная в камне голова зверя. Поток направлялся именно туда, вода заливалась в открытую пасть зверя. Думаю, это своего рода колодец, значит, плавать здесь довольно опасно. Двигаясь вверх по течению, я добрался до фонаря, достал его и привязал к поясу, и дальше старался держаться каменной скалы, с которой свалился». По пути я видел огромное количество тел на дне, почти полностью покрытых илом, лишь застывшие руки и ноги торчали из грязи. Дно этого водоема, можно сказать, было усеяно мертвыми телами. Я старался держаться от них подальше, но это было трудно, мертвецов тут очень много». Активно двигаясь, я взбаламутил воду, от этого грязь с ближайших тел смыла, я заметил на их посиневших шеях небольшие двойные ранки. Все они были убиты змеями, но в лагере мы не видели никаких следов сопротивления, возможно, их укусили во сне, или же змеи напали так быстро, что люди ничего не могли предпринять». Направляя свет фонаря на лица, я с тревогой разглядывал их, чтобы узнать, нет ли здесь третьего дяди. Я боялся увидеть у трупа на дне болото его лицо, но такая вероятность есть и мне не избежать подобного испытания. Это чувство было похоже на отчаяние отца, которое познает в морге труп сына. Он должен подтвердить личность, но не хочет этого делать. Трупы были так испачканы, что четко рассмотреть черты лиц было невозможно. Вроде бы я не увидел никого похожего на третьего дядю, но, с другой стороны, уверенности у меня не было, я мог просто его не узнать в таком виде. Я уже хотел сдаться, когда свет фонаря выхватил в воде знакомое лицо, испачканное лишь слегка. Я инстинктивно остановился из-за ощущения, что видел его уже, но узнал не сразу. Это была анин. Ее глаза были закрыты, тело приняло странную позу, она была лишь немного покрыта илом, и трупные пятна на лице стали уже заметны. Я задохнулся от отчаяния, эти змеи притащили ее сюда». «Было хорошо видно, что это обычный труп, без каких-либо изменений. Значит, тень, которую мы видели, не она. Тогда что это за существо, издающее звук, похожий на радиопомехи?» Я глубоко вздохнул и наклонился вперед. Не могу описать свое состояние в тот момент. Протянув руку, я взял ее за руку и потянул на себя, но обнаружил, что не могу поднять тело на поверхность. Вода от моих движений смыла с ее лица грязь, волосы слегка шевелились вокруг головы. Она выглядела настолько спокойной, что казалась живой». Но потом я отпустил ее руку, тело опустилось на дно, мутная вода скрыла детали, и иллюзия ее жизни бесследно исчезла. Мне стало так тоскливо, что сердце невыносимо защемило. Я смотрел вокруг, пытаясь понять, что здесь происходило. И чем больше я об этом думал, тем страшнее мне становилось. «Что это за место?» Здесь змеи хранят свою еду? Тогда могут ли быть здесь золотистые питоны, желающие поесть? Мне стало не по себе. Здесь небезопасно, надо побыстрее убраться отсюда. Думая об этом, я светил на скалу, ища возможность подняться. Довольно быстро я заметил лиану, которая свисала почти до воды недалеко от меня». Обхватив губами фонарь, я поплыл туда и ухватился за нее. Туман уже немного рассеялся. Собравшись силами, я полез вверх по лиане. Потом вспомнил, как молчун говорил, что болотная грязь отличается отличной маскировкой от змей, вернулся и вымазался с головы до ног и снова полез наверх. Лишь оказавшись далеко от воды, я вздохнул с облегчением. Добравшись до ствола, я, цепляясь за ветки, забрался повыше, чтобы спрыгнуть с другой стороны, и уже собрался вернуться на ровную сухую землю, как услышал всплеск из болота, оставшегося внизу, словно туда упало что-то тяжелое. Направив вниз свет фонаря, я на самом деле увидел круги, расходящиеся по воде от чего-то, скатившегося со скалы. Направив свет туда, я обнаружил сплетение множества фазаньих шей, которые в темноте напоминали кроваво-красные кишки. И, кажется, они обвивались вокруг чего-то большого. Внимательно следя за ними, я заметил, как среди их тел на мгновение промелькнула человеческая рука. Затем появилась голова. Я чуть не подавился собственным криком. «Это был...» «Толстяк!»